Пролог. 11 лет назад. В свой шестой день рождения я запомнила навсегда. Ещё бы, не каждый день мать бросается на тебя с ножом. И не с каким-нибудь тупым столовым, а с огромным кухонным. До сих пор вижу отблески света на лезвие, совсем как в дешёвом фильме ужасов. Когда мне исполнилось 6, Мать пыталась меня убить. Я порой размышляю о нашей жизни до того случая, всё пытаюсь понять, скучаю ли я по матери. Но до того дня я практически её не помню. В памяти всплывают отрывочные картинки, помню даже папу, который умер, когда мне было 5. Но только не мать. Когда же пристаю с расспросами к мэту, Брат неизменно оделивается ответами в таком вот духе. А нагадина Вэнди, больше тебе ничего не надо знать. Мэт на 7 лет старше, так что он-то всё прекрасно помнит, но говорить о прошлом наотрез отказывается. Когда я была маленькой, мы жили в Хэмптоне. Примечание: Хэмптон район богачей на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке. Конец примечания. Мама вела светскую жизнь, предоставив меня заботам няни, жившей с нами. Накануне того дня рождения няня уехала по какой-то срочной семейной надобности, и матери, хочешь не хочешь, впервые в жизни пришлось со мной возиться самой. И это не понравилось нам обеим. Я настолько тогда расстроилась, что даже праздник был уже не в радость. Нет, подарки-то я всё равно ждала, но вот с друзьями у меня было негусто. На день рождения заявились сплошь мамины знакомые со своими расфуфыренными детками. Мать затеяла нечто вроде чаепития у принцессы. Лично я бы прекрасно обошлась и без всей этой фанаберии. Но не хотелось обижать Мэта с Горничной, который из сил выбились, готовясь к празднику. К тому моменту, как собрались гости, я уже успела сбросить туфли и избавиться от гигантского банта. Мать спустилась, когда мы с Мэтом открывали подарки, и обвела комнату льдисто-голубыми глазами. Её светлые волосы были зачёсаны назад, Губы накрашены кроваво-красной помадой, от чего лицо казалось ещё бледнее обычного. К приёму гостей она не переоделась, так и была в отцовском красном шёлковом халате, в котором разгуливала по дому с самой смерти папы. Надо отдать ей должное, она хотя бы надела ожерелье и чёрные туфли на каблуках, но менее нелепым её наряд от этого не стал. Однако никто словно и не заметил, как странно она одета. Вероятно, от того, что всё общее внимание было приковано ко мне. Я устроила настоящее представление, принимая в штыки каждый подарок. Меня завалили куклами, игрушечными пони и прочей ненавистной ерундой. Мать незаметно скользнула между гостями ко мне. Я потрашила коробку, обёрнутую бумагой в розовых мишках. Внутри оказалась очередная фарфоровая кукла. И, разумеется, вместо того, чтобы вежливо поблагодарить, я принялась в ярости орать, что не хочу никаких дурацких кукол. Вот в самый разгар моих воплей мать и влепила мне звонкую пощёчину. Ты не моя дочь, разрезал наступившую тишину Ледяной голос. Забыв о боли, я в изумлении уставилась на мать. Горничная поспешила разрядить ситуацию, затеяв какую-то игру. Я отвлеклась, но страшные слова эхом отзывались у меня в голове весь вечер. Думаю тогда она сказала это не всерьёз, обычный выплеск родительского раздражения на выходки избалованного чада. Но похоже, Мысль эта засела у неё в сознании, и чем дальше, тем более здравой казалась. Ближе к вечеру, порядком устав от моих истерик, гости попросили подать им торт. Мать отправилась на кухню, её всё не было и не было, и я пошла глянуть, чем она там занимается. Даже не знаю, с чего это вдруг тортом занялась она, а не горничная. куда как больше годившаяся на роль мамы. На столе посреди кухни возвышался огромный шоколадный торт, украшенный розочками. Над ним нависла мать, гигантским ножом разрезая торт и аккуратно раскладывая куски по десертным тарелкам. Волосы у неё растрепались. "Шоколадный?" я скривилась. "Да, Венди, ты ведь любишь шоколад." сказала мать, не поднимая головы. Ненавижу, выкрикнула я. Ненавижу шоколад. Не буду я его есть, не буду. Венди. Острие ножа, перепачканное розовым кремом, смотрело точно на меня, но я ни чуточки не испугалась. А ведь испугайся я тогда всё бы обернулась иначе. Но меня уже понесло. Не буду, не буду, не буду. Это мой день рождения, не хочу шоколадный торт, верещала я, топая ногами. Не хочешь шоколадный торт? мать изумлённо приподняла брови. Тогда-то я и заметила непонятный блеск в её голубых глазах, и страх наконец коснулся меня. Что ты за ребёнок такой, Венди? Мать медленно двинулась вокруг стола, приближаясь ко мне. Массивный нож в её тонких пальцах смотрелся гораздо более грозно, чем секунды назад. Ты точно не мой ребёнок. Что ты за создание, Венди? Не спуская с неё глаз, я попятилась. Мать выглядела так странно и страшно. Халат распахнулся, обнажив выступающие ключицы и чёрную комбинацию. Она шагнула вперёд. Направив нож прямо на меня, мне бы закричать или убежать, но я словно окаменела. Я носила ребёнка Вэнди, но родила не тебя. Где он? Где мой ребёнок? Её глаза наполнились слезами. Ты убил его, да? И тут она рванулась ко мне, требуя ответить, что я сотворила с её дитятей. Я ловко отскочила в сторону. Но мать тут же загнала меня в угол. Я спиной упёрлась в буфет, отступать больше было некуда, а мать продолжала двигаться. "Мама!" крикнул от двери Мэт. Мать вздрогнула. Голос сына, которого она действительно любила, заставил её на секунду остановиться. В глазах мелькнула искра осознания происходящего. Мне уж было показалось, что всё закончилось. Но мать лишь поняла, что ей могут помешать, и вскинула руку с ножом. Мэт бросился к нам, но не успел перехватить лезвие, распоровшее мне платье и полоснувшее по животу. Кровь мигом пропитала ткани, я ощутила острую боль и зашлась в судорожном плаче. Мать отчаянно боролась с Мэтом, не давая себя обезоружить. Она убила твоего брата Мэттю. кричала она, и в глазах её сверкало уже откровенное безумие. Она чудовище, её надо остановить.